шесть сигарет и так далее. По рукам догадался, он не противник мне, и сразу расслабился. Он вошел шумно, бренькой, ключами на пальце позер. Я выглянул в окно, так и есть, на улице под тихим и высоким свете фонари дождем стояла его длинная машина, красивая, как рыба. Он сразу нахамил бармену ехидным голосом старого педераста, Уселся на высокую табуретку напротив стойки. Громко придвинул пепельницу, кинул пачку на стол. — Позер, я ж говорю. Он был в плаще. — Ишь, чмо большеротая. Рабочий день еще не начался, а ты спишь уже. — Зажигалку давай, долго я буду неприкуренную сигарету сосать. Бармен Вадик поднес ему огонь. Позер несколько секунд не прикуривал, глядя на Вадика, нарочно увильнув сигареты от язычка зажигалки. Вадик предвигал огонек, позер отклонял голову, насмешливо перебирая толстыми губами, сжимающими фильтр. Я убежден, что таких людей стоит убивать немедленно и никогда не жалеть по этому поводу. Но я вышибал здесь, мне платят за другое. Даже за Вадика я заступиться не обязан. Бармены вообще жулье. В конце ночи обязательно будет скандал. Кто-нибудь из гостей обнаружит, что в счет им приписали несколько лишних блюд, никем не заказанных. Удивляюсь, что барменов не бьют. Гости предпочитают бить друг друга и посуду. Хотя сейчас Вадика жалко. — А чего, девочку у вас нет? — спросил Позер, наконец прикурив. Вадик что-то пробурчал в ответ, в том смысле, наверное, что рано еще. — Может, мне тебя трахнуть, а? Бармен протирал бокал, не отвечая. Позер улыбался, глаз от Вадика не отводя. Я все это видел из-под сопки, где ботинки зашнуровывал. Меня всегда ломает от такой мужской несостоятельности. Бедный Вадик, как же он живет? Он выше меня ростом, нормального телосложения. Конопатый, вполне милый парень. У него девушка есть, приметная, приходит иногда до открытия клуба с учебничком, читает. Она студентка. Вадик наливает ей кофе, девушка аккуратно пьет, не отрывая глаз от страницы. Слышала бы она сейчас, видела бы. Никто Вадику не запрещает сказать Позеру что-нибудь обидное, обозвать его земляной жабой, толстогубой мразью. И если Позер попытается ударить бармена, мне придется вмешаться. Но Вадик неистово трет бокалы. Я зашнуровал ботинки и вышел, присел на табуретку у барной стойки возле Позера. Здесь и догадался. Он не противник мне. Пухлые пальцы розовые. Кулак вялый и мягкий, как лягушачий живот. Этой рукой давно никого не били. Ты чего бузишь? — спросил я, глядя на него. Он виду не подал, конечно, спокойно на меня отреагировал. — Не, нормально, все, общаемся просто. Да, Вадим? У бармена имя написано на бирочке, прицепленной к рубашке. Вадик кивнул. — Угостить тебя пивом? — предложил позер. — Угости, — сказал я. — Пить на работе мне нельзя, но хозяин еще не пришел. К тому же я все равно пью понемногу каждую ночь делая вид, что скрываю это от хозяина. А хозяин, в свою очередь, делает вид, что не замечает, как я плохо, без вдохновения, таюсь от него. Вадик налил мне пиво, и я с удовольствием разом выпил почти весь бокал. Иногда я даю себе зарок не угощаться за счет гостей, дабы не сближаться, но каждый раз нарушаю данное себе слово. Сейчас позер начнет со мной разговаривать. Где полушутя, где полухамя, трогать по живому цепким коготком и смотреть на реакцию. Обычная привычка урлы, слово за слово выяснять, кто перед тобой. «А ты где прятался, когда я пришел?» — спросил он. «Я тебя не увидел, ты незаметно, – ответил я, встал и тихо, отодвинув бокал, ушел на свое обычное место. Это деревянная стойка у входа в клуб. Слева стеклянная дверь на улицу, справа стеклянная дверь в помещении клуба. За стойкой две высокие табуретки. На одной сижу я, Захар меня зовут, на второй мой напарник. Его зовут Сема. Но я называю его Молоток, потому что у него замечательная фамилия молотилов. В отличие от меня, он не курит и никогда не пьет спиртного. Еще он килограммов на 40 тяжелее меня. Он умеет бить, скажем, в грудь или в живот человеку так, что раздается звук, словно от удара в подушку глухое, но сочное «Быш! Быш!» Я так не могу. Уверен, что молоток сильнее, чем я, но почему-то он считает меня за старшего. У него всегда хорошее настроение. Он вошел с неизменной улыбкой, с вечернего, после дождевого холодка, похрустовой курткой, потоптывая ботинками, весь такой замечательный и надежный, рукопожатие в четыре атмосферы, сумка с бутербродами на плече. Ему все время надо питаться. И сам он выполнен просто и честно, как хороший бутерброд. Никаких отвлеченных мыслей, никакой хандры. Разговор начнет с того, что на улице похолодало, потом спросят, не пришел ли Лев Борисович, хозяин клуба. Следом расскажет, какой сегодня вес взял, выполняя жим лёжа. «Что это за чёрт сидит?» — спросил Сёмок, кивнув на позёра. Я пожал плечами. Про Вадика рассказывать не хотелось. Начали подходить первые посетители. Деловитые молодые люди. Строгие и бледные девушки, привычная ночная публика, все еще трезвые и вполне приличные. Едва кто-то из них может нас всерьез огорчить. Молодые люди слишком твердо несут на лицах выражение уверенности, но это как раз и успокаивало. Чтобы обыграть их, достаточно поколебать на секунду их уверенность. Здесь вообще надо работать предельно быстро и агрессивно. Драка начинается с резкого шума что то громко падает, стол, стул, посуда, иногда все это разом. Мы срываемся на шум. Тема всегда работает молча. Я могу прокричать что-нибудь злое, сидеть всем, например. Хотя сидеть вовсе не обязательно, и, может быть, даже лучше встать. Цепляем самых шумных и вышибаем за двери. Эти секунды по дороге от места драки к дверям самые важные в нашей работе. Здесь необходим злой натиск. Человек должен понять, что его буквально вынесли из кафе и при этом ни разу не ударили. Он теряет уверенность, но не успевает разозлиться. Если мы его ударим, он вправе обидеться, попытаться ударить в ответ. Влипнуть в драку с посетителями — пошлое дилетантство. Мы стараемся этого себе не позволять, хотя не всегда получается, конечно. Я слышал, что в соседних клубах были ситуации, когда злые пьяные компании гасили охрану, изгоняли вышибал с разбитыми лицами на улицу. Я бы очень тосковал, когда бы со мной случилось такое. Но, признаться, в этом нет ничего удивительного. На всякого вышибалу обязательно найдется зверь, который сильнее и упрямее, тем более если этих зверей несколько. А нас с молотком двое. На такой клуб и четверых мало, но Лев Борисович наш, я говорил уже хозяин, бесподобно экономен. Молодые люди показали нам билеты, Синие полоски бумаг с оттиском печати и ценой. Тёма масляными глазами косил на девушек. Как всегда, стремительно вошел, легко пронося огромный живот, Лев Борисович. Еле заметно кивнул нам, рта для приветствия не раскрывая. Молоток поздоровался с ним без всякого, впрочем, под страсти, он вообще приветливый. Я смолчал, даже не кивнул в ответ. Лев Борисович все равно так быстро проходит, что я вполне могу поздороваться с ним, когда он меня уже не видит, открывая дверь в помещении клуба. Вот пусть он думает, что все именно так и обстоит. Передо мной давно машет стеклянным туловом увесистая дверь, с трудом разгоняя тяжелый запах одеколонных хозяина. А я еще произношу свое «А, стойте, Исович». Куда он смешит, никак не пойму. Всю ночь будет сидеть в кабинете с чашкой кофе, изредка пробираясь в конторку билетёра, подсчитывая прибыль и выглядывая на улицу, кто там еще подъехал. Неужели для столь важных занятий нужно так торопиться? Иногда Лев Борисович выходит в зал, стараясь быть как можно незаметнее, и если начинается драка, он исчезает беспримерно быстро. Зато он знает обо всем, что происходит в клубе. Например, сколько я выпиваю кружек пива за ночь или сколько воруют бармены за тот же промежуток времени. И не выгоняет барменов ежедневно лишь потому, что новые тоже будут воровать. Впрочем, штат все равно меняется постоянно, только нас с молотком не трогают. Может от того, что мы не держимся особенно за эту работу, а может потому, что мы еще ни разу не облажались. Я так давно обитаю в ночном клубе, что забыл о существовании иных людей» помимо наших посетителей, таксистов, нескольких бандитов, нескольких десятков придурков, выдающих себя за бандитов, проституток и просто беспутных шалав. Несмотря на то, что эту публику приходится наблюдать еженошно, я представления не имею, чем они занимаются, откуда берут деньги. Но с проститутками и таксистами все более-менее ясно, а остальные? Я здесь работаю каждый день, но пить сюда не приду ни за что». В клубе за 15 минут можно оставить столько, сколько мне хватит на неделю жить. Я Взяли бы они меня к себе, эти щедрые люди, я бы их охранял за дополнительную плату. Мне все равно. И Семи. Какое нам дело до вас? А вот им до нас очень часто дело. Многие как думают, вышибал он для того и создано, чтобы помериться с ним силой и дурью. Главное — набраться всерьез и потом идти к нам в фае. А чего мы так смотрим? хотим меня вышибить, а я с друзьями. Но и эти, конечно, не самые проблемные клиенты. Проблемы могут быть вот с теми, что мимо нас с молотком сейчас прошли. Пять человек, в дверь только бочком. Плечи, большие руки и ленивое спокойствие на лицах. Они нас даже не заметили. Это всегда и напрягает. Одеты в куртки и легкие свитерки, и при этом, говорю, плечи. У меня тоже плечи, но на мне два свитера и комок, от того и плечи. Молоток покрупнее, конечно, но и он не конкуренты. Он даже не стесняется в этом признаться. Видел? И головой покачивает. Молоток, конечно, не испугается и будет стоять до последнего, если что, но шансы-то, шансы никакие, да. Мы с молотком называем их серьезные люди. Никогда не упьются до неприличия. Сидят за длинным столом, отгороженным тяжелой шторкой в углу клуба, подальше от танцзала. Разговаривают неспешно, иногда смеются. Лев Борисович обходит их стороной. Его подозвали как-то вполне приветливо. Лев Борисович присел на краешек лавочки и сидел, словно он придавленный в воздушный шар, только и ждал повода, чтобы спортнуть и улететь. Так и сделал, едва от него отвернулись, пробурчав невразумительно о делах или звонке. Кто-то звонить должен. В три часа ночи. Ну... Они приезжают редко, раз в месяц, наверное, и каждый раз я удивляюсь, насколько ощутимо исходит от них человечья мощь. На женщин внимания не обращают, отметил я, глядя, как они привычно рассаживаются за шторкой, передвигают стол, словно у себя дома. Не обращают внимания вовсе не потому, что женщины им не интересны, но потому, что женщины у них уже есть, любые. Вручили, стоявший на столе графин с цветами подошедшей официантки, И даже не сказали «унеси», она сама, постояв в мгновение с графином в руках, догадалась. В танзале врубили музыку. Первая пара молодых ребят прошла туда нерешительно, как входят в воду. Ничего, через полчаса все расслабятся. Иногда под утро я вхожу в танцевальный зал и, совершенно отупевший смотрю на красных и подвижных людей — Возникает такое ощущение, как в детстве, когда горячие и пять часов к ряду штурмовавший снежную горку, ты вдруг выпадаешь из игры и минуту смотришь на всех удивленно. Что мы? Отчего шумим? Почему так звенит в голове? Как же странно эти люди ведут себя, думаю я, уставший, утренний, сонный, глядя на спины, затылки, ноги, ладони. Они же взрослые, зачем им так размахивать руками, это же глупо. На другой день снова иду на работу, почти забыв это ощущение. И если помню его, то не понимаю, не могу прочувствовать. «Тебя зовут», — сказал мне секретарь Льва Борисовича, просунув между стеклянной двери птичью черную маленькую головку с яркими губами. Ни разу меня не вызывали к Льву Борисовичу. «Кто это вдруг?» — спросил я весело у молотка. Он сделал непонимающее лицо. Мы оба подумали, что, наверное, проштрафились только не совсем понятно, когда это случилось. Я спрыгнул с табуретки, толкнул дверь и сразу увидел, что Лев Борисович уже идет ко мне и машет издалека рукой. Не ходи, мол, сам, сам буду сейчас. «На улице, на улице поговорим», — сказал он негромко. У него есть привычка каждую фразу повторять по два раза, словно проверяя ее вес. Не слишком легка ли? Не слишком ли дешево он ее отдал? Мы вышли и несколько секунд двигались молча, отходя от дверей клуба, от людей, куривших у входа. Я косился на живот Льва Борисовича. — Не мерзнет ведь, — подумал, — в одной рубашке. — Я могу надеяться на конфиденциальность, Захар. — На конфиденциальность нашего разговора. Безусловно, — произнес я, постаравшись сказать это очень серьезно и даже проникновенно. — Хорошо, хорошо. Мы же работаем вместе, я вижу, как вы работаете. Меня устраивает ваша работа, устраивает. Есть какие-то мелочи, мелочи, но в сущности все устраивает. Лев Борисович говорил все это быстро, глядя в сторону, в кусты, на асфальт так внимательно, словно хотел найти оброненную кем-то монету. И мы хотим расширяться. Пришло время, есть возможности. Красный фонарь, понимаете? У нас здесь будет красный фонарь. Я хотел бы, чтобы вы возглавили охрану заведения. Ну, понимаете, бывают всевозможные эксцессы. Эксцессы, да? Здесь он впервые взглянул на меня кратко и внимательно. Я согласен, ответил я просто. Меня это почему-то развеселило. Охранник бардака, об этом ли мечтала моя мама? Замечательная работа. Замечательная, с двумя ч «Хорошо, хорошо, сразу перебил меня Лев Борисович. Нам, наверное, нужно будет расширить штат. Я просто не хотел бы, чтобы вы уходили из бара. Вы опытный. Мы возьмем человека... У вас нет на примете? На примете нет человека? Мы возьмем одного. Подумайте». Лев Борисович ушел. Я закурил. Не идти же мне за ним след вслед. след. Повозил ботинком воду в лужу. Мне посигналили, я оглянулся. Из-за поворота, включив ближний свет, медленно вывернул джип, очень мощный, с московскими номерами. Водитель брезгли, выглядя на меня, из-за стекла сделал резкий жест. Одновременно поднял вверх ладонями руки. «Кто стоишь, тормоз» — обозначать такой жест. Джип в это время катился на нейтральной скорости, но я не уходил. Надо было сделать слишком быстрое движение, чтобы дать проезд. Мне не пристало двигаться поспешно, я не официант. Водитель вдарил по тормозам, когда джип уже почти наехал на меня. Все это, впрочем, продолжалось не более двух секунд. Я сделал два шага в сторону с дороги, ступив в грязь на обочине. Джип проехал мимо, водитель на меня не смотрел. Из джипа увидел я, двигаясь вслед, вышли двое мужчин. Один совсем невысокий, но очень подвижный, потирающий руки беспрестанно, поворачивающий в разные стороны маленькую голову на крепкой шее. И даже по затылку казалось видно, что он часто много улыбается. «Машин сегодня много», — как заметил я, подходя к клубу. Молоток смотрел на меня с любопытством. «Ну чего?» — спросил он веселым шепотом. «Сучи притон собираются здесь открывать», — ответил я, сразу наплевав на свои обещания Льву Борисовичу. «И что?» — не понял Молоток. «Хотят не только, чтобы девочки работали, но и мальчики. Они сейчас пользуются спросом. По поводу тебя спрашивал». «Напрямую постеснялся к тебе обратиться. Ты как, не хочешь подработать?» «Да пошел ты!» — молоток захохотал, и я тоже засмеялся. «Охрана им нужна», — сказал я серьезно, но не согнав еще улыбку с лица. «А чего нет?» — весело отозвался молоток. «А какая разница? Зарплату прибавит нам?» «Прибавит», — уверенно ответил я, и сразу же вспомнил, что про зарплату Лев Борисович ничего не сказал, даже не намекнул. «Где у вас тут штык?» — просил новый посетитель, немного поддатый, сусикиной, улыбчивый, но с неприятной придурью в обзгляды. — Лет, наверное, сорока. — Какой штык? — просил молоток. — Ну, билетик наткнуть криво улыбайся, — ответил мужик. Молоток неприязненно взял у него билетик, скомкал и бросил в мусорное ведро. Мужик застыл с улыбкой на небритом лице. — Заходи, заходи. Что стоишь? — приветливо отозвался молоток. — Молодец, Семка, — подумал я весело. Но по выражению, с каким мужик зашел в клуб, понял, что на этом все не закончится. Он еще вернется, придумав ответ для нас. Я покурил два раза, перекинулся парой шуток с молотком. Вместе мы оценили сегодняшних стриптизерш. Их привезли на машине, они прошли мимо нас быстро, всегда проходят быстро. Никогда не здороваются, неприветливые. Большая сумка у каждой на плече. Все время думаю, что там у них в сумках, если они на сцене появляются в распашонке и юбчонке, которые мне в карман поместятся. Ну, туфельки еще, и все. Рептизерши были без груды и вблизи вовсе некрасивые, причем тем самым редким типом некрасоты, о которой женщины догадываются сами. Такие лица часто бывают у провинциальных проституток. В полночь в самый разгар дурного пьяного с перекурами веселья приехали местные бандиты. Они катаются до утра из клуба в клуб четверо молодых, наши с молотком ровесники и Дизель, один из городских авторитетов разговорчивый, крепко сбитый, седой. Поздоровался с нами, меня по имени назвал. «Здоров, Захар, ну как?» Я в который раз отметил про себя, что мне приятно, приятно, без меня возьми, что он помнит меня, крепко и чуть дольше, чем надо, жмет моя ладонь и вообще улыбается хорошо. «Какого хера мне должно быть неприятно?» — огрызнулся я про себя. «А чего тебе радостно?» — ответил сам себе. Кто-то хвостом дрогнул псина беспородной. Думаешь, он тебя выручит когда? Переступит, не заметит. Он же волк, волчина, волчья кровь злая. Дизель вошел в зал степенно, покосился на видный сквозь незакрытую штору столик серьезных людей и сразу отвернулся, будто равнодушно. «Ах, Дизель!» — подумал я лиричный. «Какой ты крепкий человек, опытный какой, и боятся тебя, и уважают. А рядом с Эдми ты все равно просто блатной. Кончается твое время, Дизель». В час ночи я, мигнув молотку, пошел на первый номер стриптизы. Обычно за ночь бывает два номера, и мы с молотком смотрим по очереди. Я первый выход, он второй. А то и наплевав на все, заходим за лоба, лишь изредка поглядывая на входную дверь. Не проскочит ли кто без билета? Девушки еще танцевали на своих худых белых ногах, когда раздался грохот в зале. Я облетел туда спустя несколько секунд, но ничего не понял. Одиноко посреди зала стоял здоровый под два метра кавказец от чего-то в куртке. Сразу было видно, что он один из виновников шума, но кто был с ним, вернее, против него? Я увидел, что блатные с дизелем сидят за столиком в углу, отвернувшись, словно не при делах. «И позер с ними сидит», — мельком отметил я. Затылки блатных были напряжены, к тому же в их сторону косилось несколько посетителей, сидевших поблизости. — О ней, конечно, догадался я, но ничего делать не стал. — Мы встретимся с вами потом, — громко говорил кавказец, обращаясь при этом в никуда, словно ко всем одновременно. И суть его слов, в общем, сводилась к запоздалой попытке не уронить достоинство. Мы подъедем завтра и поговорим, — обещал он с акцентом. Подойдя, я взял его за локоть и ощутимо дернул к выходу. — Давай, на улице поговоришь. Он для виду немного придержал руку, Но я подобный жест определяю и отличаю легко. Серьезно ли намерение упрямиться, или можно эти намерения обломать? — Давай, давай, — подтолкнул я его в плечо. — А почему я? — не слишком уверенно возмущался кавказец. Вслед за ним потянулись две его девушки, обе нерусские, испуганные. — Иди, иди, — сказал я, слыша в голосе своем ту самую ненаикренную усталость, которая, знаю, иногда действует на людей лучше, чем дурной окрик. Выйдя из зала, кавказец сразу смолк, и, похоже, сам был доволен, что все так закончилось, бескровно. «Чего случилось?» — спросил я у Вадика, проводив кавказца и вернувшись к бару. Вадик обычно в курсе, видит все из-за своей стойки. Эти с дизелем. Кто-то из его ребят стул выбил из-под кавказца. Ногой, когда мим проходил. Кавказец привстал, что ли, в это время? «Ну и ладно», — подумал я о произошедшем, и ладно. Отходя от барной стойки, я столкнулся лицом к лицу с одним из спутников дизеля, и тот, показалось мне, хмыкнул победительно. «Такой поганый», — подумал я, дрогнув плечами. У этого типа были глаза маньяка, белесые и тупые, обветренные скулы с блондинистой щетиной, плохие зубы, узкий лоб. Рептиз мне смотреть расхотелось. Мы вышли с молотком на улицу, я покурить вам, подышать воздухом. Из клуба выскочили двое потных парней. У одного рубашка расстегнута до пупка, второй весь красный и масляный, словно со сковороды. Они явно собирались подраться. Разговор их, как всегда бывает в подобных случаях, был совершенно бессмысленным. «Чего ты хочешь? Да мне пофигу, понял? Ты ответишь, клянусь. Не приклянись. Нет, что тебе надо, а?» Мы с Молотком подошли к ним встали рядом. Они все повторяли свои заклинания, кривя пьяные, с красными губами рты и сжимая кулаки. «Подраться хотите?» — спросил я. «Вон, идите за кусты и деритесь. Нечего тут маячить». Они все стояли друг против друга, изображая, что не заметили меня. «Я кому?» сказал — сказал? спросил я на два тона выше. Тот, что в расстегнутой рубахе, не выдержал характера и с выражением лица шмыгнул в клуб. Второй повернулся спиной к нам, закурил шумно выдыхая дым. Дым плыл в свете фонаря, медленный. Накрапывал дождичек, еле заметный, на исходе. Самое дурное время в клубе после часа ночи. Сейчас начнут делить девушек, случайно задевать друг друга плечами и прочие глупости выяснять. До четырех утра это будет продолжаться. Последний час все уже усталые и медленно разъезжаются, не прощаясь с нами, вообще нас не видя, глядя в пол. Иные, пошатываясь и еле ворочая мутными глазами. Без пятнадцати пять в клубе почти никого нет, два-три человека, очень вялые. Обычно, я заметил, у них нет денег на такси. Они медленно и безропотно идут в ночной город, когда мы их выпроваживаем. Посмеиваясь, мы вернулись за свою стойку. Молоток подтягивался, хрустя сильными костями. Куртка на его спине едва не трещала, когда он поднимал вверх руки. — Мимо нас на улицу выбежала девушка. Я не успел толком рассмотреть ее лица. Вроде показалась знакомой. — Это что ли Вадика, подруга? — спросил я у Молотка. Молоток кивнул. — А когда она пришла, я не видел. — А ты с Львом Борисовичем бродил? — Чего это она? Молоток пожал плечами. Девушка, похоже, была взволнована. Она добежала до такси... Таксеры всегда в некотором отдалении паркуются. Мы их отгоняем от клуба, чтобы не занимали места для посетителей. Сумочку забыл, догадался молоток, когда девушка быстрым шагом опять направилась в клуб. Вадиком верно поругалась. Едва успел подумать я, как сам Вадик, лицо в розовых пятнах, выбежал в фойе и остановился, ожидая подругу. «Где моя сумочка?» — спросила она сдавленным голосом, зайдя с улицы. «У него», — ответил он. «И что?» Вадик смотрел неотрывно словно пытаясь прочесть ответ на вопрос у нее на лице. Ответ пришел сам, открыв дверь в фойе плечом. Тот самый белесый тип с плохими зубами, в руках у него болталась женская сумочка. «И что убежал?» — спросил он у девушки, игнорируя всех находящихся в фае. Она отвернулась в сторону, глядя куда-то сквозь стекло на машины, ожидая, что Вадик как-то разрешит проблему. Вадик молчал, поводя плавающим, не цепляющимся ни за что взглядом. Он не видел ни этого типа с сумочкой, ни нас, ни подружки своей. Мне не хотелось ввязываться, но я сказал, отдай ей сумочку. Пойдем в клуб, ты, белес идти, пройдя мимо Вадика, и не ответив мне, потянул девушку за локоть. И вот ты ломаешься, блядь. Дружок, я с тобой разговариваю, окликнул я его. Отдай ей сумочку. Я тебе не дружок, ответил он, не оборачиваясь. Голос его был нехорошо спокоен. Отвечающий таким голосом может развернуться и коротко, но больно ударит в лицо тому, кто спросил. «Ты мне вообще никто», — ответил я. «Сумочку отдай и иди отдыхай с друзьями». «У нас тут свои отношения. Кто тебя зовет?» Тип наконец обернулся ко мне, вид у него был совсем неприветливый. «Я эту девушку знаю давно. Я с ней общаюсь». Он медленно, почти мучительно цедил слова, словно они получаются у него с трудом. «Ты тут кто? Полиция нравов? Тебе не объяснили твои обязанности?» «Мои обязанности тебя не волнуют», — ответил я. «Сумочка не твоя, даже если ты делил с девушкой один горшок в детском садике. Отдай сумочку и общайтесь дальше». Тип помолчал, улыбаясь, выдержал паузу, показавшую, что он не меня послушал, а принял самочинное решение. — Ответил. — Я отдам, а ты не суйся больше. Тип протянул сумочку девушке, и она, схватив ее, вместо того, чтобы пойти на улицу, снова забежала в помещение клуба. — А ты вообще иди и заруйся у себя за стойкой, — сказал тип Вадику, и следом за девушкой вернулся в клуб. — Ну что за дура выругался я в сердцах, когда мы остались с мы вдвоем. — Какого черта она опять туда полезла Молоток тоже выругался в том смысле, что белесый тип наглец. Нервотрепкой на всю ночь подумал я о подруге Вадика. Хотел закурить, но, не выдержав, пошел посмотреть, что там у них будет дальше. Не увидел ни типа, ни подружки Вадика. Сам Вадик готовил какой-то коктейль. «Где подружка твоя?» — недовольно спросил я через чье то плечо. К стойке было не протиснуться. Она наверх побежала в гримерку, — ответил Вадик, не глядя мне в глаза. Зачем в гримерку? — удивился я. Туда вообще никто из посторонних не ходит. Я и сам не хожу, поднялся по лесенке, озираясь. Вроде бы там всего две комнаты, для диджея и для танцовщиц. Заглянув первую, посреди комнаты стоял стриптизерша с голой грудью и поправлял чулок. Почему-то вид ее меня вовсе не тронул, грудь и грудь. Я не больше бы удивился, когда бы увидел ее локоть или колено. — Ты девушку тут не видела? — спросил, глядя на нее. «Светку — Светку? Она побежала через другой вход, за ней этот придурок гонится. Сюда пришел, стучался. «Откуда ты знаешь, что она Светка?» «Мы учились вместе. Она сегодня пришла посмотреть, как я танцую». «Вы сделаете что-нибудь? Вы чего? Он больной совсем. Орал там». Не ответив, я закрыл дверь. Спустился другой лестнице, никого не встретил, вернулся в фойе. «Не видел их?» — спросил Усема. «Он не видел». Но они снова сами явились. Девушка, Светка это уже вся на истерике, с растрепавшимися волосами и тип за ней. Дрожит злобно тугими щеками, наглый, тупой, прямой. Со мной поедешь, и я тебя сегодня трахну, — потянул ее за плечо, поймав у двери на улицу. — Достал ты уже, — сказал я. — Кто тебя достал? — тип смотрел на меня через зубы. — Ты меня достал. Я спрыгнул с табуретки и тут вышел дизель. Сразу шумный, во всяком своем движении, немного подвыпивший, улыбающийся. Может, он что-то уже разузнал, может, по нашему виду понял, что сейчас будет драка, но среагировал мгновенно. «Ты чего творишь тут?» Без злобы, но громко, с отцовским таким гонором, набросился он на своего белесого братка. Развернул его к себе спиной и сильным ударом двух ладоней в плечи выбил из на улицу. «Извините, пацаны, дурит. Работайте, не переживайте», — улыбаясь, — сказал нам Дизель. «Они сразу же уехали». Ветка вновь вернулась в клуб, немного с минуткой побыла там, и вскоре Вадик строгим видом вышел ее проводить. Я покачал головой, думая и о Вадике, и о Светке, и об этом мерзком. «В следующий раз надо его сразу вырубать, сказал я Семе. Сема кивнул. Он согласен. Я разнервничался немного. Что скрывать? А Сема нет, или уже успокоился. — Захар, я не понимаю, откуда у них такие машины? — спрашивал он меня в который раз. Подъехала иномарка. В салоне двое почти подростков, но преисполненных собственного недешевого достоинства. Они, конечно же, раскрыли двери, включили магнитолу настолько громко, чтобы перешуметь музыкальный гам в клубе. Позвали каких-то знакомых девушек, учившихся неподалеку. И девушки тихо подошли, замирая от самого вида авто. Подростки курили, хохотали, закидывая голову, открывая белые шеи, которые Сема сломал бы двумя пальцами. И снова курили, и снова хохотали. При этом сами не выходили из авто, сидели на роскошных креслах, развалившись, то вытягивая худые ноги на улицу, то закидывая их чуть ли не на руль. — Пойдем поближе посмотрим, — позвал меня Сема. Отличная тачка. Мы вышли на улицу. Молоток сразу спустился к авто и стоял возле него с таким видом, словно думал, Отобрать сейчас или не стоит пока? Сема вообще трепетно относится к машинам. У него красивая, тонкая, с большой грудью жена, которую он иногда не сильно бьет, потому что она не хочет готовить. Жена обижается, уходит к маме, потом возвращается, потому что молоток, в сущности, добрый, малый и очень ее любит. Но мечтает, говорю, только о машине. Я стоял на приступочках клуба, вдыхая сыроватый ночной воздух и успокаиваясь. Успокаиваясь. Плевать мне на них на всех. Плевать, — думал я уже с бьющимся ровно сердцем. Мне отработать сегодняшний день и все. А завтра будет новый день. Но это только завтра. Плевать, да. Как же мне плевать на них. Дома у меня маленький сын и ласковая жена. Они сейчас спят. Жена хранит пустое мое место на нашей кровати и порой гладит ладонью там, где должен лежать я. Сын просыпается два или три раза за ночь и просит кефира. Ему еще нет двух лет. Жена дает ему бутылочку, и он засыпает, причмокивая. Сын мой всегда такой вид имеет, словно сидит на бережку, ногой качая, и смотрит на быструю водичку. У него льняная голова, издающая мягкий свет. Я чего то называю его березовая брунька. Ему это имя очень подходит. Улыбаясь своим мыслям, я спустился к Семе. Авто определенно ему нравилось. А молодые люди в этом авто? Нет. Он будто жевал иногда свою кривую улыбку, обходя машину. Девушки уже косились на Сему, а молодые люди стали много плевать длинной слюной. тушки да?» — наконец сказал громко Сема. Он стоял с другой стороны машины, возле багажника. Я поднял удивленные глаза. тушки взяли денег у папы с мамой и понтуются», — пояснил Сема. Я поперхнулся от смеха. Молоток прошел мимо курившего, нога на ногу, водителя и в раз притихших девушек, испуганно сдавших назад при виде хмурого охранника. Внезапно молоток остановился и вернулся к раскрытой двери авто. — Да? — громко, как к глухому обращаясь, спросил он сидящего за рулем. Молоток даже наклонил свою здоровую башку, будто всерьез, желая услышать ответ. — Чего? — переспросил пацан, инстинктивно отстраняя голову. — Ничего, — ответил молоток тем тоном, каким посылают к черту, и толкнул дверь машины. Она ударила не сильно по ногам пацана. Из клуба, раскрыв пасть то ли ветру, то ли отсутствующему дождику, вышел тот самый, что спрашивал, где у нас штык. — А мы в Афгане так не ходили, — сказал он с пьяной иронией, оглядываясь молотком, возвращающихся в фае озрел так я и думал. «Чего он сказал? Я не понял», — спросил молоток, когда мы уселись на свои табуретки. Я пожал плечами, я тоже не понял. И он сам не понял, что сказал. Но ему же надо пасть свою дозалитую водкой раскрыть. Он раскрыл. Ему явно не терпелось сказать что-нибудь еще. Торопясь, затягиваясь по несколько раз подряд, он выкурил половину сигареты и вернулся к нам, запутавшись чуть не на полминуты, в какую сторону открыть дверь. Пошел в фойе. Стоял, покачиваясь и улыбаясь. Рот у него не закрывался, виднелись прокуренные, но крепкие еще зубы. Отстегнул зачем-то борсетку с пояса, держал ее в руке. Ходившие с улицы сторонились его. его встал поселить дороги, как сорняк?» — поинтересовался я. «Мешаю?» — переспросил он ехидный. Я не ответил. Он подошел к нашей стойке, положил барсетку. Долго искал в карманах, видимо, сигареты. Выложил на стойку какие-то бумажки, медную мелочь. Нашел, наконец, пачку с обломавшимися сигаретами, всю в табаке. «Смотри за барсеткой», — сказал мне, «чурепьяный смешливый взгляд, я еще покурю». «Убери», — попросил я просто. «Да ладно», — сказал он, повернулся к выходу. Я легко ударил по барсетке, и она отлетела в угол фойе к мусорному ведру. «Вот ты какой», — протянул он, повернувшись. «У нас в Афгане грибы за глазами. Я уже тебе сказал, убери». Он стоял с минуту, снова раскачиваясь на каблуках. Потом все-таки поднял с пола свое имущество. Разглядывал его еще с минуту. Подошел ко мне и неожиданно обхватил правой рукой, то ли приобнимая, то ли придушивая за шею. «Вот ты какой! Ты какой!» — приговаривал сипло и зло. Молоток посмотрел на меня, чертыхнувшись, но по моему лицу понял, что все в порядке. Не очень торопясь, Правой рукой нашел большой палец, охвативший меня жилистой, крепкой лапы, и резко оттянул его, одновременно ударив мужика локтем левой в грудь. Хекнув мужик, выпустил меня. Я схватил его за грудки. Ты что, придурь афганской? Не танцуется тебя, а? Чего тебе не пляшется, шурави? Скучно, тряс я его. Вали тогда отсюда, вытолкнул его на улицу, чуть не рыча от раздражения. Не сдержался, вылетел следом за ним и столкнул с каменных приступок клуба. Сема тоже вышел на улицу, смотрел на меня ласково, улыбаясь. Разозлился, спросил, глядя, как афганец, отойдя недалеко, снова занялся поиском сигарет. — Разозлился, Захар? — еще раз спросил Сема, но так, что можно было не отвечать и не обидеть этим. — Я и не отвечал, просто потому, что сразу отвлекся. Кто-то нехороший назревал на стоянке авто. Московские ребята, которых я встретил на дороге, припарковали свой могучий джип так, что он мешал выехать другому джипу попроще. Но в этом попроще джипе сидели те самые пятер породистых, серьезные люди, мы их с молотком называем. И вот они уже минуты три не могли выехать. Это очень долго для серьезных людей, три минуты. Поначалу они сигналили, Я еще, когда общался с афганцем, слышал сигналы, и никто не выходил к ним. Сейчас двое из серьезных людей вылезли из своей машины, и один из них не без интереса пинал черный джип московских гостей по колесу. Пробатывала сигнализация, десять секунд верещала, потом обрывалась, и он снова пинал по колесу, каждый раз все злее. «Наверное, надо пойти позвать этих чертей столичных», — подумал я, но не пошел, решил постоять, покурить, посмотреть. Невозможно оторваться от вида раздраженных и очень сильных людей. «Сейчас что-то случится», — сказал молоток весело. Даже у него появилось предчувствие, хотя обычно его интуиция дремлет. Я мелко кивал головой, словно в такт музыки. «Случится, случится, случится». Москвичи появились, ленивые и улыбающиеся, когда я уже разглядывал окурок, примеряясь, куда его бросить. «До урны дайте, или пусть здесь валяется, под ногами!» Из столичных гостей раздраженным выглядел только водитель. Все-таки его машину пинали. Но по всему было заметно, что водитель вовсе не главный. Двое его пассажиров поначалу даже не спустились со ступенек клуба к машине, разговаривали о чем-то, поглядывали по сторонам, смеялись. Тот, что повыше, щурился, глядя в спину подошедшему к джипу водителю. Второе, ростом едва ли не в полтора метра, Удивленно крутил головой и все, потирал руки, маленькие свои ладони. Отчего-то казалось, что ладони у него шершавые. Водитель подошел к машине нарочито медленно. Серьезные люди его ждали, не уходя. Лица их были привычно спокойны. У двери своего джипа водитель остановился, не торопясь открывать дверь. Я не заметил, кто первый заговорил, он или поджидавший его. И что они говорили, тоже не слышал. Мешала музыка, громыхавшая в клубе. Высокий москвич начал порываться, тоже пойти к машине, но его спутник с шершавыми ладонями придерживал товарища за рукав. Нечто лукавое было в поведении невысокого. Он явно не боялся ничего и даже, напротив, выжидал, да. Появился, выйдя из клуба, позер и сразу ушел, что-то почувствовав. У джипа вроде бы ничего не случилось. Ну, легонько толкнули водителя в плечо, Он тоже взмахнул рукой, но «Ну разве это драка, разве это повод? Ни драка, ни повод, ничего. Однако невысокий, быстрый, как на четырех ногах, слетел со ступенек, и я, вовсе потеряв его из виду, догадался о происходящем только спустя несколько секунд, когда те двое из серьезных людей, что стояли у джипа, неожиданно исчезли из поля зрения, упали. Не поверив своим глазам, я двинулся к джипу. Одновременно из своей машины выскочили еще трое серьезных людей. Пока мы с молотком подошли, эти трое тоже попадали в лужи. Зато встали двое тех, кто пали первыми, но и они не устояли долго. Не было никакой драки, никто не взмахивал руками, не подпрыгивал, не раздавалось тех жутких звуков, когда бьют в лицо. Невысокий, будто забавляясь, перекатывался от одного противника к другому, Подсекал их неуловимым движениями они, здоровы, как медведи, все уже грязные, с надорванными на шеях свитерами, сразу валились, даже не успевая взмахнуть рукой или чем еще там можно взмахнуть, когда очень хочется ударить. По инерции я влез сразу в самую гущу дерущихся, вернее, пытающихся драться, и оказался в двух метрах от невысокого. Он развернулся ко мне. На лице его была все та же улыбка, и показалось, что он подмигнул, направляясь ко мне танцующими, мягкими движениями. Я понял, что спустя полторы секунды тоже буду лежать на асфальте. Тихо, тихо, тихо, с улыбкой глядя ему в глаза, только в глаза говорил я, отходя назад, выставив вперед две руки с раскрытыми ладонями и все-таки надеясь ударить его хотя бы раз. А лучше не раз, если он сделает движение, любое движение ко мне против меня. Ногой ударю. Сейчас я ударю его по голень, в кость, решил я счастливо щелить. Все эти несколько секунд мы, как братья, смотрели друг на друга, с любовью. Здесь его отвлекли кто-то из серьезных людей, совершенно несерьезно избавлявшихся в грязи, наскочил сбоку, сразу же упал, но невысокий уже двинулся дальше, быстрый и бодрый. Его спутник, — заметил я, — не дрался вовсе, зато очень грозно кричал, подбегая к упавшим, хватая иногда их за волосы. — Чего, суки борзые, приболели тут? — Давно вас тут не пугали? — спрашивал он. К тому моменту, когда павший подымался, этот москвич уже стоял возле другого, ковыряющегося в луже. Ему, похоже, было удобнее общаться с лежащим собеседником. Водитель их так вообще влез в машину, прикрывал ее и даже, кажется, курил при этом. «Вот с ним и надо поговорить», — понял я. «Не лезь никуда», — крикнул молотку, и сторонкой, и сторонка подбежал к водителю московского джипа. «Отгоняй свою машину!» — заорал я ему в лицо. «Отгоняй!» — говорю. Он среагировал на голос, включил заднюю скорость и тут же стал. ничего не в силах разглядеть в зеркалах заднего вида. «Молоток, вытаскай там из-под колес, кто есть!» заорал я. Тёма кивнул, сразу вытащил кого-то за ноги, махнул мне рукой «пусть едет!» Джип, отсвечивая мощными боками, выехал. Я проследил глазами его движения и случайно заметил, что те двое подростков на номарке, которых молоток обхамил, стали неподалеку от клуба. Ждут, когда нас затопчат уродцы. Хотят прийти доклевать, падальщики. Серьезные люди уже без меня разобрались, что делать. По крайней мере, один из них. Он сел за руль, тоже пытаясь выехать, убраться отсюда, пока дорога свободна. «Молоток загружай их в машину!» — крикнул я. Дождавшись, пока джип серьезных людей выкатит с парковки и встанет в исходную, освещая фарами дорогу, я раскрыл все три, кроме водительской двери, и стал собирать битых. «Давайте, сваливайте отсюда!» то ли просил, то ли приказывал я, поднимая здоровых, но обмякших мужиков, подтаскивал их к машине, и запихивал в салон. Оставались еще двое. Этот веселый, карликового роста, и терпеливо дожидался, когда они поднимутся, чтобы снова их уронить, и никого не подпускал к своим жертвам. «Угомони своего друга, дай ему уехать!» кинулся я к высокому москвичу красному суетливому. — Давить их надо, твари! — орал он. — На кого подняли? — Давить! — Давай, короче, уводи его! — заколебали! — заорал и я, неожиданно грубо подталкивая его. И это подействовало. Раскинув ручище, будто для объятия, высокий на несколько мгновений отгородил своего маленького друга, и этого времени нам с молотком хватило. Мы впихнули в машину оставшихся двоих. По лицу одного из них, откуда-то из-под волос, текла кровь. Джип серьезных людей сорвался с места. Московский бронированный черный зверь снова вернулся к зданию клуба, неспешно припарковался и утих. «Надо догнать их. Давить!» Снова дурью заорал высокий москвич, но мелкий махнул рукой и вернулся, чуть ли не подпрыгивая на ступеньках в клуб. Появился Лев Борисович. Сначала быстро осмотревшаяся голова из двери, потом все остальное. Что случилось? «Случилось что-то?» — спросил он, негромко, суетясь глазами, словно выискивая, не упало ли что-нибудь ценное где-нибудь неподалеку. «Все хорошо, Лев Борисович», — ответил я, улыбаясь. «Небольшие эксцессы, все хорошо». «Ничего не разбили? Никто не пострадал?» «Ничего не разбили? Все живы, здоровы, Лев Борисович». И он ушел, оглядываясь по сторонам, но ничего не находя. «Захарича, ее ты молодец!» — похохатывая, признался Сема. «А?» Нас бы замесил этот гребаный самурай. Как ты догадался, что их надо развозить? Я в глаза ему посмотрел и сразу догадался, — отвечал я, тоже улыбаясь. Минута три мы смеялись, пересказывая друг другу то, что видел. Это хорошее ощущение, когда кажется, что миновало самое дурное, уже миновало. Осталось немного встретить утро, оно уже близко. нам в фойе вышла девушка в замечательно идущем ей платье. Большое чистое лицо, безусловно, красивое. Высокие каблуки, спокойные руки, манеры. Взрослые, только лет тридцати трех. Ну разве это недостаток? — Что у вас тут случилось? — спросила она, глядя только на меня. Я ее, признаться, заметил еще, когда она пришла в клуб. Одна. И потом, когда она опять в одиночестве сидела на высокой табуретке возле барной стойки, потягивая коктейль, я тоже ее увидел. Подумал тогда, очень красивая, поэтому к ней никто сразу не подходит. Не верит, что одна пришла. Да и как эти придурковатые малолетки к ней подойдут? Молоток сразу все понял. Ни на что у него нет чутья, а на такие моменты есть. Пойду посмотрю, как там в зале, — негромко сказал он и ушел. — Мне это не нужно, но разве молоток поверит? Подрались тут дурни одни, — ответил я, спокойно глядя ей в лицо. Никакой я не ни психолог, ни коллекционер тонких рук, тебе раскрытых, ни тел податливых. Но я обо всем догадался по тому, как она смотрела на меня. Она смотрела, не отрывая глаз, прямо в глаза, с ясной улыбкой на подрагивающих иногда губах. — Ты почему все время в берете? — спросила она. — Так и думал, что ей все равно, какая тут драка была, кого и с кем. Надо было что-то спросить, вот она и спросила, и забыла сразу же своем вопросе. «В берете?» — Переспросил я и достал сигарету. Вовсе не от волнения, а просто потому, что давно не курил. Пока доставал, подумал, что она наверняка должна заметить обручальное кольцо у меня на безымянном. Но кольцо ее оставило равнодушной. Она все так же улыбалась, разглядывая меня, иногда немного склоняя голову на бок. Такие взрослые девушки умеют держать паузу, слушать паузу и вообще не спешить никуда. Ими не обязательно поддерживать разговор, можно смотреть друг на друга, словно икрая в простую игру. «Ну, какая ты? Ты красивая, да? Ты смотришь на меня? А зачем?» И она тебе отвечает на все эти вопросы, ничего не говоря. «Ответы ее тоже в форме вопросов, а ты сам не понимаешь», так отвечает она молча. «Ты ведь все понял уже, понял ведь?» «Понял, да». В берете, потому что у меня нет волос на голове. И если так сидеть весь вечер без береты, то это очень привлекает и даже иногда веселит посетителей. Я снял берет, обнажив свою наголо бритую голову. Это был очень открытый жест, почти интимный. Вот, смотри, ты же просила. Если бы она сняла туфельку и положила мне ножку на колено, и ты посмотри, как у меня накрашены пальчики на ногах, это было бы почти то же самое». Она протянула руку, чтобы провести ладонью по моей голове. Полится ли? Но я поймал ее легким, почти кошачьим движением за запястье. Какой то ловкий. Разве тебе жалко? Как ты говоришь, хорошо, подумал я. Многие девушки говорили со мной здесь, и ни одна не спросила так. Разве тебе жалко? Не надо, сказал я, и отпустил, не задержав ни на мгновение ее руку, пульсирующую в моих пальцах, с тонкими венами, теплую и нежную, как птица. Если бы задержал, Мелодия, которую мы, казалось, уже начали разыгрывать, слыша друг друга, продлилась бы, но я не сделал этого. Она не поверила сразу, наверное, просто не хотела поверить, что так все сразу оборвалось. Подумал, что я смутился немножко. Улыбнулась, преодобряя. Но улыбка эта повисла в воздухе, никто на нее не ответил. Я затянулся глубоко, медленно выдохнул дым. Наконец тоже улыбнулся на другой улыбкой но иной тональности. «Ничего не будет. Никакой мелодии. Я не играю». И надел берет. «Ну, я пойду еще потанцую», — сказала она весело. «Когда ты будешь танцевать, я приду посмотреть», — ответил я ей в тон. Она вышла, и я знал, что она больше никогда не подойдет ко мне. И не жалел. Смотрел на фильтр сигареты. «Это всего шестая за сегодняшнюю ночь. Какая-то дурная ночь». Бережет мое здоровье. Иногда я успеваю выкурить целую пачку. А это лишь шестая, которую я бросил сейчас и в урну не попал. Посмотрел на часы. Четвертый час. Три с копейками. Нет, неужели так мало я курил? Достал пачку. Только шесть сигарет не хватает, правда. Голова моя разомлела уже. Домой хочется, надоели все. Прибежала официантка новенькая, Али ее зовут. Не знаю, что это за имя Али, Алина, что ли? — Слушай, иди скажи этому мудаку, чтобы он не смел меня трогать. Он трогает меня за ногу, — сказала мне Аля, раздувая ноздри. — Какому мудаку? — Иди, я покажу. — чего она думает, что я должен отгонять от нее мужиков? — подумал я, лениво сползая с табуретки. Надела самую короткую юбку, которую только можно представить. Ноги свои красивые всем показывают. Иди, я покажу. Что за манера? Я ж ей не говорю, куда ей ходить. Ноги у нее длинные, да, только сама не симпатичные. А ноги замечательные. Вот этот. Я кивнул головой и пошел к столику, за которым сидели все те же трое столичные гости. Ногу официантки погладил их водитель. Он смотрел, как я подхожу. — Будьте добры, не трогайте больше официанток, — сказал я ему, уклонившись. «Хорошо — Хорошо? Водитель пожал плечами. — Я никого не трогал. — Ну, еще лучше, — ответил я и отошел. — Овца, — подумал я снова. — Надо юбку надевать поприличнее, не на детский утренник пришла. Я еще не успел вернуться в фойе. Оно пустовало, что недопустимо, потому что может кто-нибудь проскочить без билета. Только-только входил туда, и меня за плечо остановил высокий москвич. «Ты оскорбил моего друга», — сказал он. «Я никого не оскорблял», — ответил я устало. Но это уже была другая, почти безвольная усталость. Не та, что в начале вечера, возникавшая от предсказуемой человеческой наглости, которую я так легко мог сломить. Он никого не трогал, и ты его оскорбил, испортил ему вечер. «Ну как не трогал, если она жалуется?» — отругивался я. Молоток еще куда-то пропал. «Так» не трогал. Голос у него был поставлен хорошо, и, разговаривая, он подрагивал от близкого, готового выплеснуться бешенства, которому мне нечего было противопоставить. «Я думаю, тебе стоит пойти извиниться», — сказал он. «Да пошло все к черту», — подумал я и вернулся к столику. «Ваш друг утверждает, что вы никого не трогали», — сказал я смотрящему в сторону водителя. «Если так, приношу извинения. Надеюсь, что все было именно так» в любом случае не стоит мешать работе наших девушек невысокий тот кого сема назвал самураем в это время пил сок из трубочки и лицо выкривилось, как у маленькой желающей чихнуть обезьянки я все таки вернулся в фойе и даже вышел на улицу с таким ощущением словно во мне стало неожиданно мало крови в метрах тридцати от клуба все светило фарме иномарка с теми подростками которых обидел молоток вышел вадик будто стесняясь. «Захар, там этот высокий москвич сказал Алле, что ее задушат, если она будет жаловаться». Я кивнул головой, ничего не в состоянии решить. Подержал в руках сигарету, впервые не хотел скурить, мутило немного, и глава окружилась. Вошел в зал, сразу попался на глаза позер. Пьяное и потное лицо его расплывалось, словно у него отсутствовали лицевые мышцы. Откуда-то появился молоток. Это нормально?» — спросил он. Я снова покачал головой. Нормально. «Ты где был, поинтересовался я, хотя мне было все равно». «А этот афганец опять в клубе», — сказал молоток, видимо, не расслышав вопроса. Забежал, когда мы этих чертей разнимали. «Выгнать его?» «Не надо», — ответил я. Мимо нас, задев меня плечом, прошел позер. «Надо что-то сделать», — подумал я. «Что-то надо делать». Надо собраться. Видишь, как звери все чувствуют. «С бокалом!» — кивнул на позер молоток. «Уважаемый, на улицу с бокалом нельзя!» — сказал я Позеру. Он покосился на меня брезгливо отпил вино и выплюнул его на ступени, едва не попав в стоявшую ниже девушку. «Вернись в зал!» — еще раз попросил я. «Тебе уже объяснили, как себя вести?» — ответил Позер, повернув ко мне свое расплывшееся омерзительное лицо. В губастом, при открытом рту его, как что-то живое, готовое выпасть, шевелился влажный толстый язык. Господи, вон-то откуда знает, — подумал я тоскливо. — Вот веди себя, как тебе сказали, — процедил позер. Я сглотнул вязкую слюну и увидел, что рядом, делая странные движения пальцами рук, словно разминая их, стоит афганец, слушает нас. Опять медленно и редко закрапал дождь. Мимо, вальяжный, с очень довольным лицом, прошел высокий москвич. Спустился уже со ступени, но вдруг обернулся. «Ну, ты все понял, да?» — сказал он мне громко. Я не отвечал. Молоток, непонимающий, озирался, заглянув пару раз мне в лицо. «Ты меня не слышишь, что ли?» — спросил москвич, вернувшись назад, подойдя ко мне в упор. «Я все слышу», — ответил я раздельно. Он кивнул головой и направился к джипу. Афганец за моей спиной хрипло засмеялся. Позер делал странные гримасы лицом, словно не давая выпрыгнуть тому, кто поселился в его рту. «Вам говорят, за бокалом нельзя», — сказал наконец Позеру, не понявший ничего толком молоток. «Не трогай меня», — ответил Позер. Развернулся, случайно плеснув вином прямо на грудь молотку, и вернулся в клуб. «Черт!» — шепотом выругался молоток и стал отряхивать с груди. — Обмочились хлопчики, — воскликнул афганец и снова захохотал. — Ди нахер! — сказал ему молоток, и афганцу стало еще смешнее. Он уже сипел от смеха. Мы вернулись к нашей стойке и уселись на табуретки. Я прислонил голову к стене, задрав берет на затылок и открыв мокрый лоб. — Чего такое? — спрашивал молоток. — Я не понял, чего случилось-то? — Ничего, — ответил я. — Ты же видишь, ничего не случилось. — А чего этот высокий так с тобой разговаривал? — Ничего, — снова повторил я, — ничего особенного. Молоток замолчал недовольно. Ему не понравились мои ответы. Он задумался, и было видно, насколько тяжело ему думать, не озвучивая свои мысли вслух. Посетители клуба начали разъезжаться. Я сидел у стойки, стараясь никого не видеть, ни о чем не думать, но мне отчего-то мнилось, что каждый выходящий иронично оглядывает меня. Это казалось невыносимым, но ничего, выносил, терпел, курил.